Василий Криптонов, Мила Бачурова. Сансара. Оборот третий. Яйца не миры. Когда путешествуешь по Сансаре, есть много возможностей умереть. Словить пулю, получить мечом по морде или даже разбиться на гоночной летающей тарелке. Только вот умирать из-за разлагающихся имплантов уничтоженного мира — самый неприятный способ. Часы тикают, времени все меньше, и надо позарез найти одного парня, который совершенно не хочет, чтобы его находили. Корабль и команда наконец-то обретут друг друга. Откроются новые страницы истории Дианы. Завершится вековое противостояние яйц и и яйцы веров смогут ли герои сохранить свою яичность в этом безумии василий криптонов мила бачурова сансара оборот третий яйца не миры глава первая никуда не годится вздохнуло яйцо сидящее в соседнем со мной кресле «Ты не готов?» «Да ладно! Я готов, честно! Давай еще раз, я сконцентрируюсь!» Яйцо с сомнением посмотрело на меня. Жуткое ощущение, учитывая, что глаз у яйца не было. Вообще лица не было. Было только яйцо. А учитывая то, что одежды они не носили, я вообще оказался в невероятно сложной ситуации. Ну, все мы, втроем. «Ладно...» «Давай еще раз», — сказала яйцо. «Я перемешаю снимки». «Начали!» Я вцепился взглядом в яйцеобразный монитор, вмонтированный в стену передо мной. Появилась первая фотография, изображающая белое яйцо, снятое на белом фоне. «Яичный Джо!» — с уверенностью сказал я. «Билли суровое яйцо», — поправила «Яйцо». Следующий кадр. Белое яйцо на белом фоне. А, -а, -а, «А... яйца Сандра великолепная?» Яйцо покачало яйцом и силой своей яичной мысли погасило экран. «Бесполезно, Костя. Ты даже не понимаешь, что это мужчина. Как ты сможешь определить, кто из нас кто?» «Слушай, ну зачем усложнять?» — простонал я. «Давай просто их покрасим, как на Пасху, знаешь?» Яйцо спрыгнуло с кресла. «Об этом я даже говорить не стану!» Гордо заявило оно и покатилось к выходу. «Яйцерик!» — позвал я. «Ну, прости, я больше так не буду!» Яйцерик остановился в дверях и вздохнул. Обернулся. «Ты хорошее яйцо, Костя. И твои спутницы тоже». Но чтобы получить наше оружие и поддержку, тебе нужно научиться чувствовать яйца. Господи, чтобы распознать яйцо, ты сам должен стать яйцом. Мама, — завыл тихонько я, — помни древнюю мудрость. Яйцо — всему голова. Учись, Костя, и да прольет на тебя свет высшей яичницы». Оставшись один, я схватился руками за голову и долго-долго раскачивался из стороны в сторону. К такому меня жизнь не готовила. Вот совсем. Оказаться бы сейчас в своей старой школе. Я биологически биологички в глаз заехал и сказал бы, почему ради всего святого, почему вы научили нас всяким вакуолям и цитоплазмом? Но ни одного занятия не посвятили тому, как отличить одно яйцо от другого. Вот прикиньте, это единственные сведения из биологии, которые мне понадобятся в жизни. Нет, согласен, была у нас пара занятий про то, чем мальчик отличается от девочки, и как эти отличия продуктивно совмещать. Но я на тот момент уже посмотрел познавательный документальный немецкий фильм на эту тему Так что Америку вы мне, мягко говоря, не открыли. Прошла уже неделя нашего пребывания в этом сдвинутом мире. Кстати, на здешней мове неделю правильно называть яйцо. И месяц, и год, и день, и мир. Не спрашивайте, как они это различают. Возможно, просто переводчик у меня в голове не справляется с нагрузкой и сильно упрощает. Но тут, блин, практически все яйцо. Началось все с того, что мы выпали из портала, и я разбил короля яйцо. То есть огромное яйцо в два моих роста. Остальные яйца, стоящие на той плантации, взбеленились, собрались в яичного голема и попытались жестоко отомстить. Однако двигался голем не очень быстро. Наверное, из боязни при перемещении повредить яйца. И мы сумели убежать. Бежали к порталу, который обещала Диана. Однако, когда на третьей пути остановились на краю обрыва, стало ясно, что все будет не так-то просто. Внизу были тысячи яиц, окруживших этот самый портал. — Давайте мыслить рационально, — предложила дрожащим голосом Фиона. Ну что могут сделать нам яйца? Вместо ответа в затылок ей влетело яйцо. С такой силой, что пришлось экстренно хватать Фиону за ноги, иначе она бы свалилась с обрыва. Даже сознание потеряло на минуту. Яичный голем нас настиг и начал стрелять яйцами. Как он это делал, а главное почему, мы разбираться не стали. Предпочли в панике бежать вдоль края обрыва, потом свернуть по накатанной яйцами дороге и через пятнадцать минут остановиться у яичной формы холма с дверью в форме яйца. Дверь открылась, и наружу высунулось яйцо. «Скорее!» — воскликнуло оно. Так я впервые встретил яйцерика. Он был главой общины яйцеверов, которые проповедовали извечные яичные ценности. Такие, например, как непротивление яйцу насилием, яйцо к ближнему своему и свободное яйцо. Они укрыли нас от злых яиц яйцекратов, которые проповедовали совсем другие ценности – яйцелизацию, развитие яйца и отказ от яичности. Последнее выражалось в том, что яйцекраты могли собираться в големов – Сначала я думал, что отказ от яичности подразумевает человекообразную форму Голема, но потом до меня доперло, что яичность — это личность, от которой отказались яйцы Краты. Личностью у них обладал только король яйцо, а я его по недоразумению раскукал. Вот они все и психанули. Как нам пробраться к порталу? Спросила Диана, едва отдышавшись в яичном жилище. Вы имеете в виду яйцо для перемещения между яйцами? Спросил яйцерик. Это очень опасно для яиц. Ни одно яйцо, ушедшее через яйцо в другое яйцо, еще не вернулось. Но мы не яйца, проскулила Фиона, держась за кровоточащий залитый яйцом затылок. «Отрицаете яичность?» — насторожился яйцерик. В общем, на достижение взаимопонимания ушли сутки. Трудился я один. Фиона почувствовала себя хреново из-за яичного выстрела, и ее уложили спать трезвой. Диана не выдержала тупизны аборигенов и отправилась принимать солнечные ванны на вершину холма. Ворон к ней присоединился.